Глава двадцатая. Сицилия напоминала брошенного котенка, который долго мерз на улице и голодал. На еду она набросилась с такой жадностью, будто не ела неделю. И не стала пытать ее вопросами до тех пор, пока девушка не насытилась. Вцепившись в чашку с горячим глинтвейном, она посмотрела на меня с такой благодарностью в голубых глазах, что я расчувствовалась. Хотелось оградить эту хрупкую девушку от бед и окружить заботой. Однажды я уже ее спасла, а мы в ответе за тех, кого приручили. Не зря же судьба снова нас свела. «Я Сицилия Раф», — она первая заговорила, а я затаила дыхание. «В совершенстве владею бытовой магией, легко всему обучаюсь. Согласна на любую оплату, лишь бы было где ночевать». «Я неприхотлива и буду очень благодарна, если вы мне поможете». Мимо прошел один из посетителей. Девушка отшатнулась и сильнее натянула капюшон на лицо. У меня сердце от жалости защемило. «Бедная, запуганная девчонка! Мне как раз нужна помощница в мастерскую. Одна я уже не справляюсь». С теплом улыбнулась. «По поводу ночлега не волнуйтесь». «Я сниму вам комнату в гостинице. У меня самой нет дома, но там довольно уютно и есть все необходимое для нормальной жизни. Оплатой за работу не обижу». Она так обрадовалась, что обворожительная улыбка расцвела на ее милом личике. «Но мне помнится, что когда мы виделись в департаменте, вы собирались в долгий путь. Сначала умаслила, а потом закинула удочку». Безумно интересно узнать о ее судьбе. Сицилия тяжело вздохнула и приуныла. «Я покинула отчий дом и сбежала со свадьбы». Ей тяжело давали слова. «Накануне женитьбы застала жениха за измены. Он зажимался с моей сестрой в саду». Я уже слышала эту историю, но не переставала удивляться подлости Сазара. Боль в ее глазах все та же, что и в первый день нашего знакомства. В тот день я поняла, что вокруг одни предатели и из дома. Сама не знаю, как оказалась в каком-то селе. Старушка Орелла спасла меня от насильника и приютила у себя в хижине. Я хотела отблагодарить женщину, но у меня ничего не было, кроме брачного браслета золотого рода драконов Гилмор. Мой будущий муж, надевая браслет на мое запястье, клялся верности, но слова его оказались мишурой. Я сняла браслет и подарила старушке. А потом она пропала. Я не захотела оставаться в хижине и ушла. У меня было немного монет, чтобы снять коморку в пригороде. Устроилась нянечкой в графский дом, но долго не проработала. Хозяин начал ко мне приставать а хозяйка выгнала на улицу. По слухам я узнала, что на свадьбе случился переполох, и мой жених женился на старушке Орелли. Поначалу потешалась и радовалась, что Сазар стал посмешищем. Но недавно выяснилось, что Гилморы как-то избавились от старушки, и она пропала. А ведь это я виновата во всех ее бедах. Сама того не подозревая, ответила злом на добро. «Арелла Бьёрк?» Мне хотелось как можно скорее утешить девушку. Ни в чем она не виновата. Наоборот, ее выходка подарила мне шанс на вторую жизнь. «Да?» – удивилась Сицилия. «Так ведь я у нее купила мастерскую». Хитренько заулыбалась. Всё с ней хорошо. Она забрала деньги и уехала покупать себе дом. Что еще старушке для счастья надо?» Живет где где-то спокойно, травки в лесу собирает». Решила я утешить Сицилию, чтобы та не мучилась угрызениями совести. Никакой обиды на неё я вовсе не держала. «Правда?» – просияла девушка. «Конечно, скажу больше. Гилморы ее ищут, но никогда не найдут». Игрива ей подмигнула. «И меня ищут, и Гилморы, и Рафы». Опять взгрустнула Сицилия. «А я хочу начать новую самостоятельную жизнь, но у меня ничего не получается». Мужчина, который обещал отвезти меня к морю, обманул, забрал последние деньги и пропал. Так я и осталась ни с чем. «Но даже если буду умирать с голоду, домой не вернусь», послышались металлические непреклонные нотки в ее тонком голоске. «Хм», задумалась я. «Гилмор и частые гости в моей мастерской. Кто-то из них обязательно вас узнает». «А мне уже плевать. Нет такого магического аркана, на котором меня можно затащить обратно. Я устала убегать и прятаться». О, попахивает бунтом. Я такое уважаю». «А это правильно!» Благосклонно кивнула и пододвинула к ней свою нетронутую порцию Гринтвейна, заметив, что щечки Сицилия порозовели. «Нет безвыходных ситуаций. Всегда надо рассчитывать только на себя и трудом добиваться успеха». «А этот твой Сазар», – перешла я на «ты», отсекая официальную шелуху. Еще все локти себе искусает, что потерял такую прекрасную невесту. Поддержала я девушку в стремлении наладить жизнь и стать независимой». «Идем, сошьем тебе удобное и красивое платье для работы. Заодно покажу, как у меня все устроено в мастерской». Сытая и довольная Сицилия закивала и поднялась с места. Оказавшись в салоне, мы болтали о всяком, включая разговор о предстоящей свадьбе леди Титу, на которую я была приглашена. «Сборище скользких гадюк!» Определила девушка это событие достаточно емко, от чего я рассмеялась. Там точно будет мое семейство и все Гилмары, и те, и другие друг друга стоят. С золотым родом я имела честь познакомиться поближе и поняла, что там только двое заслуживают уважения. Дядюшка Хрон и его мать. Точно. Не зря мне тоже изначально так показалось. Значит, я не ошиблась в своем предчувствии. Я уже шила платье для Элуры, дочери Хрона. Он тут частый гость. Выспрашивал меня насчет Ореллы. Я указала на полки с текстилем. Ткани должны быть аккуратно разложены по цветам. Фурнитура в этих ящиках. Сицилия провела пальчиками по материалу и бросила взгляд на зеркало, в котором отражалась. Потеребив замызганное платье, тяжело вздохнула. «Зачем им нужна Арелла?» Нахмурилась блондинка и подошла к манекену. Сазар отверг старушку, а Хрон хочет на ней жениться. Сицилия аж дёрнулась, толкнула манекен и чудом его поймала на лету. «Она что, истина их рода оказалась?» выпалила девушка, сопровождая слова истерическим смехом. Я с улыбкой пожала плечами, «Словно не при делах. Иначе такое рвение не объяснить. Бедная Орелла. Найдут они ее и затащат в это поганое гнездо. Сочувствую». Вот теперь уже и я рассмеялась. Как ранее сказала Сицилия, нет такого магического аркана. Мы еще долго обсуждали и высмеивали золотое семейство, пока шили для моей новой помощницы одежду» а потом закрыли мастерскую и отправились в гостиницу, где я сняла для девушки соседний номер.